Был во мне, потому что рассказал ей я. Я рассказал ей только правду. С бешенством оборвал я себя. Она не смеет винить меня за правду. Но была ли какая-то роковая предрасположенность в природе вещей и во мне самом такая, что именно мне назначалось открыть ей правду? Приходилось задать себе и этот вопрос. к Ответа я не знал. Я шел, ломая голову над этим вопросом, и не находя ответа до тех пор, пока сам вопрос не потерял смыслы и не выскользнул из моей головы, как выскальзывает тяжелый предмет из-за пальцев. Я принял бы на себя ответственность и вину. Я был готов к этому, если бы сознавал их ясно. «Но кто их вам объяснит?» Я все шел и, немного погодя, вспомнил ее слова, что я никогда не знал его. Он был Вилли Старком, которого я знал много лет, с тех пор, как дядей Вилли из деревни, мальчиком в Рождественском галстуке, он вошел в пивную с Конечно, я знаю его, как свои пять пальцев. Я давно его знаю». Слишком давно, я подумал, слишком давно, чтобы знать его. Может быть, меня ослепило время, привычка, а скорее я не заметил, что времена менялись, и круглая физиономия дяди Вилли до сих пор заслоняла от меня его настоящее лицо. Кроме, может быть, тех минут, когда оно наклонялось к толпе с растрепанным чубом и выпученными глазами, И я чувствовал, что вместе с ревом толпы что-то поднимается и во мне, что я на грани истины. Но потом неизменно возвращался образ дяди Вилли в рождественском галстуке. Теперь же он не вернулся. Я видел лицо, огромное, большая афиши, чул просыпавшийся, как грива, тяжелую челюсть, губы, пригнанные, как два кирпича, Расширенные глаза с могучим блеском. Странно, что я не видел его раньше. Толком не видел. В ту ночь я позвонил хозяину, передал ему рассказ Анны и предложил взять у Адама показания для ареста кофе. Он велел сделать это. Сделать все, чтобы удержать Адама. И я, вернувшись в гостиницу, пролежал на кровати под вентилятором часов до шести, когда я позвонил портье, чтобы меня разбудить. К семью в животе у меня уже плескалась чашка кофе, и со свежим бритвенным порезом на подбородке, с наждаком бессонницы под веками, я стоял перед дверью Адама. Я обработал его, но работенка я себе подобрал нелегкую. Первым долгом я завырвал Адама в армию борцов за справедливость, заставив его пообещать, что он даст показания против кофе, метод был таков. Исходя из того, что Адам, безусловно, жаждет покарать кофе, я указал, что хозяин будет приветствовать этот доблестный подвиг. Затем я подвел Адама к открытию, честь которого должна была принадлежать исключительно ему, что Анне придется выступить свидетельницей. Затем я, прикинулся дурачком, сказал, что раньше мне это не приходило в голову. Человеком, подобным Адаму, опасность состояла в том, что с перспективой осуществить справедливость, он заставит Анну свидетельствовать хоть кровь из носу. Так бы оно и вышло, но я нарисовал жуткую картину суда, правда и в половину не такую жуткую, какой она была бы на деле, отказался в этом участвовать, намекнул на его бессердечие и закончил туманным предположением, что... «Можно будет застукать кофе за тем же делом еще раз. К примеру, я могу подставить себя, и он сделает новую попытку». Для начала я даже сам готов был пустить пробный шар и так далее. Словом, Адам отказался от мысли засадить кофе, но незаметно для себя усвоил мысль, что на хозяин будут плечом к плечу отбивать больницу от жуликов. Когда мы выходили из квартиры, он взял с каминной полки запечатанные письма, чтобы отправить их по дороге. Я еще раньше заметил, что на верхнем конверте стоял адрес хозяина. Поэтому, когда он повернулся ко мне, я просто вынул это письмо из его руки и сказал самой обаятельной улыбкой, к чему выносить на улицу этот мусор, и, разорвав его поперек, сунул обрывки в карман. затем